Глава 28. Мисс Мот Силвер прибыла к чаю в черном суконном пальто, древнем меховом палантине и черной фетровой шляпе, украшенной морской звездой спереди и мелким черно-пурпурным кружевом сзади. После чашки чая, которую мисс Силвер охарактеризовала как необыкновенно освежающий, Гостью проводили в отведенную ей комнату, где она сняла пальто и шляпу и побеседовала с Дориндой. «С вашей стороны было очень любезно приехать», — поблагодарила ее девушка. Мисс Силвер улыбнулась. но «Ну, разумеется, вам лучше находиться здесь со мной, чем в одиночестве. Моя комната рядом с вашей? Очень хорошо. А теперь, мисс Браун, расскажите мне, что произошло в субботу вечером?» Когда Даринда закончила свое повествование, Мисс Силвер одобрительно кашлянула. «Коротко и ясно!» Она посмотрела на часы, приколотые к левой стороне корсажа. «А сейчас мне, пожалуй, лучше спуститься!» Сержант Эбот сказал, что прибудет к пяти. А осталось всего несколько минут. Фрэнк Эбот был весьма пунктуален. Он позвонил в парадную дверь, когда мисс Силвер и Даринда спустились с лестницы приветствовал мисс Силвер скорее как племянник, нежели как полисмен, и направился с ней в кабинет, а Доринда вдруг убедилась в том, что ему свойственны не только привлекательная внешность и лоск, но и простые человеческие эмоции. В кабинете сержант стал еще меньше походить на полицейского. Обняв мисс Силвер за талию, он проводил ее к удобному креслу, после чего сам уселся на подлокотник другого. «Хорошо, что вы мне позвонили, Фрэнк. Да уж, шеф-то сначала разбушевался, но я его успокоил. В этом деле около полудюжины человек увязли по горло, и каждый из них имел основание прикончить этого Грегори Порлока. С традиционным своим «боже мой» мисс Силвер открыла цветастую ситцевую сумочку для вязания — подарок ее племяннице Этель — и извлекла наполовину законченную детскую фуфаечку из бледно-розовой шерсти — купленной во время памятного визита в магазин «Делюкс». Четыре спицы быстро защелкали, и Фуфайка начала вращаться, нисколько при этом не отвлекая мисс Сильвера от того, что говорил ей Фрэнк. Вот именно, боже мой, кивнул он. Это можно повторять как припев. Насколько я понимаю, вы более или менее осведомлены о произошедшем в субботу вечером. Мисс Браун дала мне подробный отчет о случившемся. Хотите сначала прочитать показания? Это не займет у вас много времени. Шеф позволил мне прихватить их с собой. Ну, когда, конечно, выпустил пар. Мисс Силвер отложила свое вязание и углубилась в изучение отпечатных текстов. Фрэнк не пытался нарушить молчание. Когда она подняла взгляд, он протянул ей еще один лист. А вот это мои заметки по поводу различных показаний. В них много дополнительной информации». Мисс Силвер прочитала и их. Все соответствует тому, что изложила мне мисс Браун. Да, у нее есть голова на плечах. И хотя девушка единственная наследница убитого, она вот как раз одна из немногих, кто вне подозрения. Что касается подозреваемых, я свел их данные для вас вот в эту таблицу, чтобы вы сами убедились, как просто и очевидно все выглядит. Он передал ей еще несколько листов с отпечатанным текстом и, склонившись над ее плечом, стал читать вслух, то и дело отвлекаясь на комментарии и пояснения. Номер один. Леонард Кэррол. Артист Кабаре. умен, хитер и абсолютно ненадежен. Мисс Силвер деликатно кашлянула. Да, мне приходилось его встречать. Ну, у него очень сильный мотив. Порлок его шантажировал. Их разговор подслушал Пирсон. Ну, вы знаете о нем. Он устроился сюда Дворецким, чтобы добыть сведения о Порлоке, который шантажировал клиента его фирмы. Шеф знает его и говорит, что ему можно доверять. Пирсон подслушал у дверей при любой возможности, которых, по его же словам, у Дворецкого немало. Он слышал, как Порлок говорил Кэролу, что располагает доказательствами того, как во время гастролей на фронте в 45-м году тот передавал немцам тайную информацию. Кэрол был сбешен. Все это есть в моих записках. Через пару часов Порлока закололи. Если вы взглянете вот на этот план, то увидите, кто в холле где находился, когда Джастин включил свет. Он сам составил план, и никто пока не обнаружил на рисунке ошибок. Тело Грегори Порлока лежало в двух-трех ярдах от стойки перил у подножия лестницы. Он отошел туда от группы у камина и перед тем как зажегся свет, повернулся и двинулся назад. Таким образом, в момент убийства он находился лицом к камину и спиной к лестнице. На плане видно, что Кэрол стоял на лестнице, на третьей ступеньке сверху, а тут в дверях гостиной. Если считать Кэрола убийцей, то очевидно по пути наверх, чтобы умыться, он изображал дьявола в шаране. Он посадил пятно светящейся краски порлоку на спину, погасил свет в холле вверху у лестницы, нажав на выключатель, потом съехал вниз по перилам, нанес порлоку удар кинжалом, метив светящееся пятно и поднялся наверх, перескакивая через две ступеньки. Такое вполне осуществимо. На кинжале не оказалось в пальцев. Кэрол мог надеть перчатку или, улучив момент, обтереть его. Месил снова кашлянула. А как насчет выключателя? Не пятнышко. Это одна из самых веских улик против Кэрролла. Выключатель по определению должен быть покрыт отпечатками. Зачем кому-то понадобилось вытирать его? На это существует только один ответ. И только у одного человека была причина это сделать. У того, кто выключил свет. Если это был Кэррол, а я не вижу, каким образом кто-то еще мог добраться до этого выключателя, значит он убийца. Теперь перейдем к Тоуту. Порлок шантажировал его из-за махинации на черном рынке. Тот заработал на этом состоянии во время войны. Все утверждают, что он выглядит очень сердитым. Тот оказался участвовать в Шараде. Да, отказался. И, соответственно, не принадлежал группе, которая вышла готовить свое выступление. Он оставался в гостиной с Порлоком, Мисс Мастермен, Джастином Ли и Дариндой Браун. Но мы не знаем, остался ли он там, когда остальных пригласили смотреть шараду в темный холл. Тот говорит, что да, остался. Но никто не может этого подтвердить. Грегори Порлок вышел из гостиной последним. Только он мог точно знать, последовал за ним Тоут или нет. И если да, то именно Тоут мог пометить Порлока светящейся краской. Все знали, что банка с краской стоит в гардеробной. Тоут мог незаметно проскользнуть туда через холл и прятаться за дверью, пока шарада не кончилась. Все вскочили и начали аплодировать, двигаться. А тут оставалось только приоткрыть дверь и выключить свет. Конечно, нет никаких доказательств, что он это сделал. Тот выключатель как раз густо покрыт всевозможными отпечатками. Когда Ли включил свет у парадной двери, тот стоял в дверях гостиной, очевидно, намереваясь войти в холл. Вот, взгляните на план.